Лиса сведоточенно думала. Просто смешно. Пик говорил об этом в своем докладе. Архаичные ящики, набитые хай-теком, засасывают охлаждающую воду через дырки. В современный город пробираются крабы, чтобы их как следует развезли колесами, и чтобы тонны высокотоксичной водоросли попали в канализацию. В итоге город приходится закрыть на карантин, а теперь, возможно, еще один. А президент Соединенных Штатов бежит вглубь страны. Нам нужно добыть этих проклятых червей, сказала Ли, и мы должны что-то предпринять против водоросли. Как вы правы! сусердием ответил Вандербильт. Его люди сидели с неподвижными лицами и смотрели на Ли. Собственно, это Вандербильт должен был ей что-то предлагать, но Вандербильд терпеть ее не мог. Не меньше, чем она его. Уж он бы ей насоветовал. Но она не нуждалась в нем, чтобы принять решение. Во-первых, сказала она, мы. Эвакуируем в Вашингтон, если сообщение подтвердится. Во-вторых, питьевую воду подвозить в зараженные районы в цистернах и ввести строгий рационный ее расход. Мы осушим канализацию и вытравим этих тварей химикалиями. Вандербель громко рассмеялся. Его люди ослабились. Осушить Нью-Йорк, канализацию хорошая идея. Правда, химикалии убьют и жителей. Зато мы после этого сдадим город в аренду. Может, китайцам? Я слыхал, китайцев развелось до хрена и больше. Как это сделать, будете думать вы, Джек? Я буду просить президента о пленарном заседании Совета Безопасности и о введении чрезвычайного положения. А, понял. Все побережье на карантин. Ввести облет патрулей. Мы разошлем отряды в защитных костюмах с огнеметами. Все, что попытается выползти из моря на берег, будет переработано в барбекю. Она встала. И если неприятности с китами продолжатся, надо прекращать хлопать глазками. Мы должны полностью восстановить судоходство. Что вы задумали, Джуд? Хотите уговорить животных? Нет. Ли тонко улыбнулась. Я хочу их истреблять, Джек. Дадим урок им или тем, кто отвечает за их поведение. Будем их отстреливать. Вы что, хотите затеять ссору с охраной природы? Нет. Мы будем подавлять их сонаром до тех пор, пока они не оставят нас в покое. Нью-Йорк, США Вот на тротуаре замертво упал человек. Пик потел внутри своего тяжелого, непроницаемого защитного костюма. Дышал он через кислородную маску, смотрел через бронированное стекло. Сержант рядом с ним медленно вел джип по Первой авеню. Ист-Виллидж местами словно вымер. Кое-где попадались группы людей, согнанных в кучку военными, Из города никого не выпускали, пока не были окончательно уверены, что эпидемия не заразная. В настоящий момент казалось, что не заразная. Скорее, походил на газовую атаку. Но Пик не доверял этой видимости. Он заметил, что на теле многих жертв были открытые язвы размером с монету. Если на Нью-Йорк напали водоросли убийцы, то они не только выделяли ядовитые пары, но и поселялись на телах жертв. Теоретически, они могли жить в любых жидкостях человеческого организма. Пик не был биологом, но задумывался, что будет, если больной поцелует здорового и передаст ему свою слюну. Водоросли живут в воде, терпимы к большому диапазону температур и размножаются с бешеной скоростью. Штаб, не покладая рук, работал, чтобы обеспечить карантин для города и Лонг-Айленда, обязательный для больных и здоровых. Поначалу они были настроены оптимистично, но йорк казался подготовленным. После первого удара по Всемирному центру торговли в 1993 году тогдашний мэр создал специальный орган на все случаи чрезвычайных ситуаций Office of Emergency Management, сокращенно OEM. В конце 90-х состоялись учения по чрезвычайным ситуациям. Была инсценирована химическая атака. 600 полицейских, пожарных и агентов ФБР в защитных костюмах спасали жителей Нью-Йорка. Учения прошли без сучка и задоринки, и Сенат щедро выделил на развитие новые средства. ОУИМ был в состоянии разместить в бомбоубежищах с автономной системой воздушной циркуляции 15 миллионов человек. В каждом убежище по 40 квалифицированных сотрудников ждали настоящего судного дня. И даже на 23 м этаже Всемирного центра торговли оборудовали один бункер незадолго до 11 сентября. 2001 года.